Глава 39. Когда мы переступили порог, холодный воздух дома сразу окутал, словно вытесняя любое тепло. Просторный холл встретил стерильной чистотой и строгими линиями совершенного интерьера. Высокие белые стены отражали приглушенный свет от точечных светильников, создавая ощущение пустоты и безжизненности. Палы из темного дерева под ногами скрипели, добавляя зловещую нотку к тишине. Слева от входа находилась широкая лестница с хромированными перилами, ведущая на второй этаж, а впереди длинный коридор, теряющийся в полумраке. Большие окна, затянутые тяжелыми шторами, полностью скрывали происходящее снаружи, погружая дом в искусственный сумрак. Мебель была минималистичной, но дорогой. Массивный кожаный диван, стеклянный кофейный столик. Пара кресел, расположенных вокруг камина, который, несмотря на прохладу, оставался потухшим. Все выглядело безупречно, как в журнале по дизайну, но при этом лишено какой-либо индивидуальности или следов жизни. Каждый предмет казался на своем месте, но ничто не придавало дому уюта или тепла. В доме царила странная тишина, лишь отдаленный звук воды в трубах напоминал, что внутри могут находиться люди. Пространство было просторным, но давящим, словно стены сжимались с каждым шагом. Это было место, где и чувствовалась опасность, несмотря на внешнюю безупречность. И ни одного намека, что в доме находится ребенок. Итак, Жаров присел на одно из кресел, махнув рукой на другое. Присаживайтесь. Тут же будто из ниоткуда появилась хрупкая девушка в строгом платье и с искусственным выражением лица. Алена, будь с добра, принеси нам чай. Может, мужчины желают чего-то покрепче? Нет, Гордеев опустился на кресло напротив Жарова, будто начав противостояние уже в мелочах. Трезвый ум — необходимость в нашем деле. Согласен. Снова улыбнулся владелец дома и жестом отправил девушку прочь. Чем могу вам помочь? — Ты знаешь, зачем мы пришли? — не спросил, а утвердил Максим. Предлагаю обойтись без обострений, отдай ребенка. Жаров медленно поднял глаза на Гордеева. Его губы скривились в знакомые усмешки. Максим, не думал, что ты так легко поддаешься на эмоции, сказал он, не вставая. Ребенок останется со мной. И тут не выдержал муж. Дима рванулся вперед, но Максим жестом остановил его. «Ты играешь с огнем, Игорь», — продолжил Максим, его голос стал ниже и опаснее. «У тебя есть ровно одна возможность выйти из этого дела живым». «Пугать меня будешь?» Мужчина встал и теперь смотрел прямо на Максима. «Ты не на своей территории, и вы оба это знаете». «Это ты не на своей территории», — сухо ответил Дима, его голос дрожал от гнева. «Ты украл моего сына». «Мы не уйдем, пока ты не вернешь его!» Жаров усмехнулся, шагнув ближе к Диме. «Твой сын!» — протянул он с сарказмом. «Ты видел результаты ДНК? Этот ребенок не твой. Он вообще никому не принадлежит, и я сделаю с ним то, что посчитаю нужным!» Дима сжал кулаки, готовый броситься на Игоря, но Максим снова удержал его. «Мы не собираемся играть в твои игры!» сказал Максим, подступая ближе. «Ты знаешь, что я могу сделать. Один звонок и тебя не станет. Ребенка мы заберем, а твое имя исчезнет вместе с тобой». На миг Жаров замер, его уверенность поколебалась. Он обвел взглядом обоих мужчин, затем сделал глубокий вдох. «Вы думаете, что мной можно управлять?» спросил он, пытаясь скрыть страх. «Не родился еще тот, кому я буду подчиняться. У меня есть свои цели, которых я достигну, любой ценой. Угрозы свои оставьте при себе». Игорь медленно оглядел Максима. Его уверенность снова начала возвращаться. Он снова уселся в кресло, откинулся на спинку, сложив руки на груди. Как будто вся ситуация его развлекала. «Не в вашем положении диктовать мне условия», — выдавил он с кривой усмешкой. «Максим, ты слишком уверен в себе? Думаешь, что твои угрозы сработают? Ребенок мне нужен, к тому же биологически он мой». «Ты всегда так много говоришь», — холодно ответил Максим. «У тебя есть последний шанс. Либо ты сейчас же отдаешь ребенка, либо придется столкнуться с жестокой реальностью». Жаров прищурился, его взгляд стал жестче. «Если я отдам его, что будет со мной? Ты думаешь, я выйду отсюда живым? Мы оба знаем, что не так. Но имейте в виду, что если со мной что-то случится, и я не появлюсь через час там, где должен быть, то вы никогда не найдете ребенка. Дима не выдержал и рванулся вперед. Его кулаки уже были наготове, но Максим снова его остановил, подняв руку. — Спокойно, — тихо сказал Максим, не спуская глаз с мужчины. — Ты угрожаешь мне? Думаешь, если я уберу тебя, нам не удастся найти ребенка? Твои люди не смогут его защитить от меня. Это лишь вопрос времени. Игорь усмехнулся, но в его глазах мелькнуло беспокойство. — Ты можешь убрать меня, Гордеев, — сказал он тихо, — но мальчика ты не найдешь. «Ты понятия не имеешь, с кем связался. Многое поменялось с тех пор, как ты занял удобное кресло в своей крепости». Дима подошел ближе, его голос прорезал напряженное молчание. «Ты украл моего сына и думаешь, что сможешь удержать его? Мы заберем его, даже если придется». «Придется что?» — нахмурился он. «Говори, тут все свои». Жаров сделал паузу, оглядывая обоих мужчин потом с тяжелым вздохом проговорил. «Вы хотите забрать мальчика?» «Хорошо, но только на моих условиях». Максим покачал головой, его голос стал почти шепотом. «Ты не можешь ничего требовать. Ты никто, и ты ничего не получишь». Ответ Жарова я уже не слышала, потому что на улице раздался невероятный грохот, который заглушил весь его ответ. Я предлагал по-хорошему. Теперь будет так, как и я хочу.